Не знаю. Помнится, я видел ее мельком в ту сумасшедшую ночь во дворце печчика Теперь мы видимся во второй раз. Жаль, что третьей встречи уже не будет, и мне не удастся пожать ей руку за то, что она держала себя с таким достоинством. Это была жена Армашта Лоренца. Ее казнили в первые же дни осадного положения в 1942 году. «Ну, эту ты наверняка знаешь!» «Анечка Ираскова! Боже мой! Анечка, вы-то как сюда попали?» «Нет, нет, я не произносил вашего имени. Вы не знаете меня, и я с вами не знаком. Понимаете? Не знаком». Ее не знаю. Подумай хорошенько. Не знаю. Юлиус, это ни к чему, говорит Анечка. И лишь неприметное движение пальцев, комкающих носовой платок, выдает ее волнение. Это ни к чему. Меня уже опознали. Кто? Молчать, обрывают ее и торопливо отталкивают, когда она нагибается и протягивает мне руку. «Анечка!» Остальных вопросов я уже не слышу. Как-то со стороны, совсем не ощущая боли, словно я только зритель, чувствую, как два эсэсовца несут меня обратно в камеру – И грубо, встряхивая носилки, со смехом осведомляются, не предпочту ли я качаться в петли. Четверг. Я уже начинаю воспринимать окружающее. Одного из моих товарищей по камере зовут Карл. Старшего он называет папаша. Он что-то рассказывает о себе, но у меня все путается в голове. Какая-то шахта... Дети за партами, звон колокола, уж не пожар ли? Говорят, ко мне каждый день ходят врач и эсэсовский фельдшер. Я, дескать, не так уж плох, скоро буду опять молодцом. Это настойчиво твердит мне папаша. А Кайл так усердно поддакивает, что, несмотря на свое состояние, я понимаю. Это святая ложь, славные ребята. Жаль, что я не могу им поверить. Вторая половина дня. Дверь камеры открывается, и бесшумно, словно на цыпочках, вбегает пес, останавливается у моего изголовья и снова пристально смотрит на меня. Рядом снова две пары сапог. Теперь я уже знаю. Одна пара принадлежит хозяину пса – Начальнику тюрьмы Панкратс, другая начальнику отдела по борьбе с коммунистами, кестаповцу, который меня допрашивал тогда ночью. А вот еще штатские брюки. Мой взгляд скользит вверх. Да, я знаю и этого долговязого тощего комиссара, который руководил оперативной группой, арестовавшей меня. Он садится на стул и начинает допрос «Ты свою игру проиграл. Подумай хотя бы о себе. Говори!» Он предлагает мне сигарету. «Не хочу. Мне не удержать ее в пальцах. Как долго ты жил у баксов?» «У баксов. И это им известно. Кто же им сказал?» «Видишь, нам все известно. Говори!» Если вам все известно, зачем же мне говорить? Я жил не напрасно и не опозорю свои последние дни. Допрос длится час. Допрашивающий не кричит. Он терпеливо повторяет один и тот же вопрос. Потом, не дождавшись ответа, задает второй, третий, десятый. Неужели ты не понимаешь? Все кончено, вы проиграли, вы все. Проиграл только я. Ты еще веришь в победу коммуны? Конечно. Он еще верит? Спрашивает по-немецки начальник отдела. А долговязый гестаповец переводит. Он еще верит в победу России? Безусловно. Иного конца быть не может. Я утомлен. Я напрягал все силы, чтобы быть на чеку. Но сейчас сознание быстро покидает меня, как кровь, текущая из глубокой раны. Напоследок я еще вижу, как мне протягивают руку. Должно быть, тюремщики заметили печать смерти на моем лице. В самом деле, в некоторых странах у палачей Даже было в обычае целовать осужденного перед казнью Вечер Два человека со сложенными руками ходят по кругу И протяжными, нестройными голосами Тянут грустную песнь Когда в глазах померкнет свет И дух покинет плоть Эй, люди, люди, бросьте же Может, эта песня и неплоха, но сегодня. Сегодня канун первого мая, самого прекрасного, самого радостного праздника. Я пытаюсь запеть что-нибудь весёлое, но, видно, моя песня звучит ещё мрачнее, потому что карл отворачивается, а папаша вытирает глаза. «Пускай!» «Я не сдаюсь и продолжаю петь!» Постепенно они присоединяются ко мне, удовлетворённый я засыпаю. Раннее утро 1 мая. Часы на тюремной башне бьют три. Впервые я ясно слышу бой часов. Впервые после ареста я в полном сознании. Я чувствую, как через открытое окно проникает свежий воздух, как он обдувает мой тифяк на полу. Как стебли соломы колют мне грудь и живот. Каждая клетка моего тела болит на тысячу разных ладов. Мне трудно дышать. Внезапно, как будто свет из распахнувшегося окна, Меня заряет мысль. Это конец. Я умираю. Долгонько же ты не приходила, смерть. И все же, признаться, я надеялся, что мы встретимся с тобой через много лет, что я еще поживу свободной жизнью, буду много работать, много любить, много петь и бродить по свету, ведь я только сейчас достиг зрелости. У меня было еще много-много сил, их больше нет. Конец. Я любил жизнь. Из-за ее красоту вступил в бой. Я любил вас, люди, И был счастлив, когда вы отвечали мне тем же, И страдал, когда вы меня не понимали. Кого я обидел, простите, Кого порадовал, не печальтесь. Пусть мое имя ни в ком не вызывает печали. Это мой завет вам, отец, мать и сестры. Тебе, моя Густина, вам, товарищи, Всем, кто любил меня так же горячо, как и я их. Если слезы помогут вам смыть с глаз перену тоски, Поплачьте, но не жалейте. Жил я для радости, умираю за нее, И было бы несправедливо поставить на моей могиле ангела скорби. 1 мая В этот час мы уже строились в ряды На окраинах городов и развертывали знамена В этот час на улицах Москвы Уже шагают на майский парад первые шеренги войск И сейчас миллионы людей ведут последний бой за свободу человечества Тысячи гибнут в этом бою Я один из них Быть одним из воинов последней битвы Это прекрасно, но агония совсем не прекрасна. Я задыхаюсь. Мне не хватает воздуха. Я слышу хрипы, клокотания у себя в горле. Чего доброго еще разбужу, товарищи. Промочить бы горло глотком воды. Но вся вода в ковше выпита. В шести шагах от меня в унитазе, в углу камеры вода есть, Но хватит ли у меня сил добраться туда? Я ползу на животе тихо-тихо, словно истинное геройство заключается в том, чтобы, умирая, никого не разбудить. Дополз. Пью, захлебываясь, воду с дна унитаза.